Редакторы просто ухватились за это. «Но почему?» — скричал Стивенс. «Зачем? Ведь вы использовали граждан другой страны для нужд секретной стратегической службы США. Вы потеряли рассудок? Вы лишь осложнили обстановку, принося эту женщину в жертву». «Вы не правы», — возразил майор Веб. «Мы пытаемся спасти ее жизнь, повернув оружие Карлса против него самого». «Но как?» Монах поднял руку вверх. «Прежде чем мы ответим, нам необходимо вернуться к другому вопросу». Минуту назад я спросил майора, как Карлос смог найти Борна, найти Фише, идентифицирующие Борна как Кейна. «Мне кажется, что я это знаю, но я хочу, чтобы он сам рассказал вам это». Веб подался вперед и охотно сообщил. Досье «Медузы». «Медузы?» Выражение физиономии Стивенса отражало факт, что «Медуза» была предметом недавнего брифинга в Белом доме. Но эти документы недоступны. «Правильно», — согласился Эббетт. «Имеется оригинал и две копии. Они находятся в подвалах Пентагона, ЦРУ и Совета национальной безопасности. Доступ к ним имеет...» Ограниченная группа людей, каждый из которых является одним из высших руководителей своего ведомства. Борн вышел из Медузы. Перекрестная проверка этих людей из Медузы с банковскими записями могла дать нужное имя. Его имя. И кто дал его Карлосу? Стивенс неподвижно уставился на монаха. «Вы хотите сказать...» что Карлос имеет связь с подобными людьми? Вы задали мне невообразимую загадку. Однако это единственное объяснение, заметил Веб. Но почему же Борн должен был использовать свое собственное имя? Это было необходимо, проворчал Эббот. Это было жизненным дополнением его портрета. Все должно быть подлинным и достоверным достоверным? Может быть, теперь вы меня поймете, проговорил майор. Связывая Сен-Жак с кражей миллионов из Джеминшавт-банка, мы говорим Борну, чтобы он держался на поверхности. Он ведь понимает, что это фальшивка. Чтобы Борн держался на поверхности, изумился Элиот. Человек, называемый Борном, Вновь вступил в разговор монах, вставая с кресла и направляясь к окну. Это офицер американской секретной службы. Нет никакого Кейна. Во всяком случае, того Кейна, в которого верит Карлос. Вот кто он есть на самом деле. Или был. Наступила тишина, прерванная Стивенсом. Мне кажется, что для сообщения президенту Мне необходимо дать более подробные разъяснения. Хорошо, сказал Эббот, глядя в сторону. Три года назад мы позаимствовали всего одну страничку из истории английской секретной службы. Мы создали человека, которого никогда не было. Если вы помните, то перед вторжением в Нормандию английская разведка подбросила труп к побережью Португалии, отлично рассчитав, что находящиеся при нем документы легко найдут дорогу в немецкое посольство в Лиссабоне. Для этого мертвеца была создана реальная жизнь, имя, должность, офицерский чин, друзья, шлюха, путешествия, визитные карточки самых фешенебельных лондонских клубов, водительская лицензия и около десятка личных писем. Из этих писем можно было выводить информацию о том, что вторжение будет иметь место в сотнях миль от пляжей Нормандии и через шесть недель после выбранной даты в июне, вернее в июле. После панической проверки всех этих сведений, проделанной германскими агентами в Европе и в Англии и постоянно контролируемой агентами mi 5 верховное командование в Берлине, поверило в эту историю и переместило туда значительное количество своих сил. Этим человеком были спасены тысячи жизней, человеком, которого никогда не было. Эббот снова возвратился к своему креслу. «Я слышал об этом эпизоде», — сказал Стивенс. «И что из этого?» «Мы провели операцию, которая является вариацией этих давних событий». Монах сел в кресло. «Мы создали реально существующего человека» с соответствующей легендой, которая создает впечатление, что он всегда находится там, где совершается какое-нибудь преступление и, естественно, имеет к нему прямое отношение. Его убийства создавались ежемесячно, а иногда каждую неделю. Он мог быть где угодно, и он был абсолютно везде. Вы имеете в виду этого Борна? Да. Он провел много месяцев, изучая все, что было нам известно по Карлусу, Все установленные и неустановленные убийства, с которыми так или иначе было связано имя Карлуса.